Апатопе. Абхазская сказка. В глубокой древности, в долунной истории своей, Абхазия была так перенаселена, что по крышам домов в Кошке добирались от Приморья до самых далёких гор. Море тогда было пресным и не таким большим и глубоким, как сейчас, а горы низкими. Абхазия была тогда страной большой, море отходило далеко от гор, а перед ним лежала большая равнина Абхазии. Так вот, жил в то далекое время добрый царь Абхазии Хаит. За его доброту бог Анцва не спослал ему волшебную оленью шкуру с поющими золотыми волосками. Каждый волосок пел свою песню, не похожую на другие. Волшебная шкура могла исполнить любое желание Хаита, Но за каждое исполнение желания с неё падало по одному волоску. Услышав о волшебной шкуре, всё больше бедных стало обращаться к Хаиту с просьбами о помощи, и он, добрый царь, исполнял их просьбы при помощи волшебной шкуры. Шло время, и на волшебной шкуре остался только один последний волосок. Тогда Хаид сказал о своём желании, и последний волосок упал. И собрал Хаит народ и объявил, что пришёл его час, и он умрёт, но превратится в доброго духа и переселится в море. И будет выходить он на берег в облике белого быка, предвещая войну, или же в облике белого коня, предвещая потопы и землетрясения. Умер Хаит и, превратившись в доброго духа, переселился в море. Однажды, спустя 7 лет, белый конь вышел из пучины на берег И случилось большое несчастье. Море внезапно выступило из берегов и затопило всю землю. Только вершины самых высоких холмов и руины дворца Хаита на холме были видны над морскими валами. В живых остались только те, кто жил в этих местах. А на небесах появилось большое незаходящее светило, величиной с корзину для сбора винограда, которое опускалось только до горизонта. Оно и стало потом лунной. Долгое время море то отступало, то наступало, то невиданными доселе валами, то небольшими потоками сметая всё на своём пути. Потом оно постепенно успокоилось и наконец отступило на совсем. Но побережье осталось заболоченным. Во многих местах там расползлись непроходимые болота, где обитали чудовища. А люди ещё долгое время не спускались с высоких холмов Пока 100 братьев Нартов не уничтожили чудовищ на побережье моря и не осушили много прибрежных лисистых болот, заросших большими, как деревья, папоротниками, только после этого люди опять стали жить у моря. А большая абхазская равнина так и осталась под водой. Море ещё затопит землю, но перед этим, предупреждая о беде, добрый дух Хаит снова выйдет из пучины на берег в облике белого коня. Много времени прошло с тех пор, но по сей день осталось имя доброго царя Древней Абхазии Хаита в народном выражении, в возгласе призыва, просьбы, обращения. Правда, потом, спустя много лет, некоторые стали принимать его за злого духа, раз он предвещал только бедствия и страдания. Но люди должны помнить Хаита и должны быть внимательны, чтобы вовремя заметить выходящего из пучины на берег моря белого коня. и белого быка. Привыйдя на берег, добрый дух делает несколько шагов в сторону, словно указывая людям, откуда может прийти беда.